организация обороны перелом на фронтах организуя оборону республики якобинская диктатура смогла добиться громадного напряжения всех сил нации в кратчайшие сроки она осуществила коренную перестройку вооруженных сил франции была впервые создана массовая национальная армия организованная на основе буржуазно-демократических принципов. Большой положительный эффект дало проведение в жизнь закона о массовом наборе, вводившего неизвестной феодальной Европе принцип всеобщей воинской обязанности. Профессионально подготовленные полки старой армии были слиты в единые воинские части с батальонами волонтеров и новобранцами. это соединение обеспечило организационное единство армии и подняло ее дух в командный состав влилось множество способных и преданных революции людей из буржуазной среды и из простого народа из их числа выдвинулась блестящая прияда высших командиров генералы гош бывший солдат журдан бывший мелкий торговец Марсо, бывший писец и другие. Видную роль в организации обороны сыграл член Комитета общественного спасения, военный инженер Лазар Карно. Много внимания конвенты и его комиссары уделяли политическому воспитанию армии и укреплению дисциплины. Из Парижа в армии направлялись революционные газеты, в том числе Эберовский отец Дюшен. Громадные усилия были сделаны по мобилизации материальных ресурсов для обороны страны. Создавались новые государственные военные мануфактуры. Интенсивно использовались частные предприятия. Годовое производство вооружения довели до 240 тысяч ружей и 7 тысяч орудий. Впервые на службу обороны были целеустремленно поставлены научные исследования. Для ее нужд работали лучшие ученые того времени. Математика-инженер монж химик Бертоле, механик Лагранж. Страница 203. На этой странице помещена карта «Революционные войны Франции 1792-го». 17сот годов к началу 1794 года яобинская диктатура смогла сформировать и вдохновить на победу 14 армий весную численность войск превысила 1 миллион такой массовой национальной армии истории еще не знала Вместо характерной для войн XVII-XVIII веков тактики ведения боя в растянутых линейных боевых порядках, французская армия стала применять рассыпной стрелковый строй в сочетании с атакующей мощью густых войсковых колонн. Основные силы, не растягиваясь по фронту, сосредоточивались в направлении главного удара. Войска отличала высокая подвижность. осенью зимой 1793 года определился решающий перелом на всех фронтах. Освобождение Марселя, Бордо, взятие 9 октября Леона знаменовали конец федералистского мятежа. 19 декабря был взят Тулон. В октябре-декабре сломлены и окружены главные силы вандейцев Крупные победы были одержаны над войсками коалиции. К началу 1794 года территория Франции была очищена от неприятеля. Победоносной была и весенняя кампания 1794 года. 26 июня французская армия разгромила у Флерюса основные силы австрийцев и открыла путь в Бельгию. Интервенты спешно отступали. Обострение борьбы внутри Якобинского блока Борьба с общими врагами, сплотившие вокруг якобинцев различные общественные силы, близилась к завершению. В этих условиях обострились противоречия и борьба внутри самого Якобинского блока. Руководящее ядро правящей Якобинской партии составляли робеспиристы. Революционеры-демократы, люди радикального, мелкобуржуазного, по сути, мировоззрения, Они наиболее полно воплощали в своей деятельности союз революционной буржуазии с широкими массами народа. Робеспьеристы, поборники политического равенства, были враждебны также всевластью богатства. Их идеалом была республика мелких и средних производителей, которые поддерживаемая государством строгая мораль умеряет частный интерес и предотвращает крайности имущественного неравенства но робби с пьеистом были враждебны требования радикального эгалитаризма. страница 204 в условиях конца 1793 начала 1794 -го года Они считали необходимым сохранять революционный порядок управления и террор до самой решительной победы республики над всеми ее врагами. Осенью, зимой 1793 года среди якобинцев оформилось течение снисходительных или умеренных. В их деятельности отразились стремление новой поднявшейся во время революции буржуазии, которая всего более тяготилась режимом революционной диктатуры. Лидером этого течения стал Жорж-Жак Д'Антон, 1759-1794 годы, его талантливым публицистом Камиль де Мулен. Один из виднейших монтаньяров трибун первых лет революции, Дантон считал естественным приумножение богатства и свободное пользование его благами. Его состояние выросло за время революции в десять раз. Снисходительные стремились к смягчению и скорейшей отмене режима революционной диктатуры. В своей газете «Старый кордельер демулен развернул кампанию против крайности террора закона о подозрительных. На противоположном социально-политическом фланге выступали крайние революционеры, деятели парижских секций коммуны, клуба Корделиеров. Руководители коммуны Шомет, Эбер, некоторые Корделиеры были также членами якобинского клуба, составляя его левое крыло. Выражая стремление массы санкюлотов, они резко выступали против снисходительных, добивались строгого соблюдения законов о максимуме, дальнейших уравнительных мер, прежде всего конфискации и раздела собственности врагов революции. Эбер, прославляя святую гильотину, требовал усиления террора против крупных и мелких спекулянтов. Желая ослабить влияние крайних и пойти навстречу народным низам, конвент по докладу сен жюста принял 8-13 Вантоза, 26 февраля 3 марта, Вантозские декреты о разделе между неимущими патриотами собственности подозрительных, признанных врагами революции. Однако сопротивление буржуазии в органах власти, в центре и на местах сорвало осуществление этих декретов. Снисходительные и крайние революционеры все более ожесточенно сталкивались по главным вопросам политики. Они неизбежно вступали в конфликты и с робеспьеристами, которые возглавляли революционные правительства, и долгое время маневрировали между фракциями, стараясь сохранить единство в Якобинском блоке. Борьба достигла критической точки весною 1794 года. В начале марта в клубе кордильеров Эбер и некоторые его сторонники призвали к восстанию и чистке конвента от новых брессотинцев умеренных. Призыв не поддержали ни секции, ни коммуна во главе с Шуметтом. Однако правительство приступило к репрессиям против ведущих левых деятелей Якобинского блока. Эбер и его ближайшие соратники, названные позднее эбертистами, предстали перед революционным трибуналом и были в марте гильотинированы. Вскоре их судьбу... разделил горячий защитник бедноты прокурор коммуны Шомет. коммуна была подвергнута чистке от приверженцев Шомета и Эбера. В начале апреля удар обрушился и на лидеров снисходительных, Дантона, Демулена и нескольких их единомышленников. Все они погибли на гильотине. Кризис и падение якобинской диктатуры Избавившись от главных вождей оппозиционных группировок, якобинская власть не устранила, а напротив обострила глубокие социальные противоречия, которые вызвали к жизни сами фракции и их борьбу. В стране происходила перегруппировка общественных сил, якобинский блок распадался. Робеспьеристы оставались верны своему социально-этическому идеалу Демократической Республики, свободной от резких социальных контрастов и пороков стяжательства. «Мы предлагаем вам счастье Афин и Спарты в их лучшие дни», — говорил Сен-Жуст. «Счастье добродетели, довольство среднего достатка». На деле, довершив уничтожение феодальных отношений и победив интервентов, якобинская диктатура расчистила путь для развития капитализма, для торжества буржуазного обогащения и буржуазного эгоизма. Обогащаясь на скупки национальных имуществ, спекуляции, военных поставках, неудержимо росла новая буржуазия. Она жаждала полной свободы предпринимательства, ликвидации всех ограничений, навязанных давлением снизу и нуждами обороны. Страница 205. К этому склонялось также зажиточное и среднее крестьянство, недовольное максимумом и реквизициями. В то же время якобинская диктатура утрачивала поддержку народных низов. весной 1794 года был ослаблен контроль над ценами. Усилился нажим и на рабочих, против стачек применялся закон Ле-Шапелье. Не сбылись надежды сельской бедноты на дробление крупных ферм и имений, на исполнение Вантовских декретов. Пагубными для связи якобинской власти с народными низами Парижа Оказались казнь эбертистов шомета, последующие меры против народного движения. Была распущена революционная армия, арестованы по обвинению в абертизме многие активисты секции, некоторые из них казнены. Жестоко лимитировалась деятельность секции. Закрылся клуб кордильеров. Разочарование, глухое недовольство, апатия проникали в среду санкиллотов. Робеспьеристы видели, что позиции якобинской власти слабеют, но не могли выдвинуть программы, способные получить широкую общественную поддержку. В мае-июне робеспьеристы попытались объединить народ вокруг гражданской религии в духе Руссо. По настоянию Робеспьера конвент установил культ верховного существа, который включал почитание республиканских добродетелей: справедливости, равенства, свободы, любви к отечеству. Новый культ был не нужен буржуазии, к нему остались равнодушные и народные массы. Пытаясь укрепить свои позиции, Робеспьеристы провели 10 июня закон об ужесточении террора. Это умножило число недовольных и ускорило формирование в конвенте заговора для свержения Робеспьера и его сторонников. Решающую роль в нем играли представители новой буржуазии Баррас, Тальен и другие обогатившиеся депутаты-дельцы. На их сторону переходила конвентская равнина. Противниками робеспьеристов стали многие монтаньяры, не разделявшие их социальных идей, к ним примкнули и некоторые левые деятели, недовольные репрессиями против народного движения, обвинявшие Робеспьера в стремлении к диктатуре. Против него выступили ряд членов комитета общественного спасения и комитета общественной безопасности. 27 июля, 9 Термидора, в накалённой атмосфере начавшегося заседания конвента они прервали обструкции взявшего слово Сен-Жюста и добились декрета о немедленном аресте Робеспьера, его брата Огюстена. Сен-Жуста и их сподвижников. Коммуна призвала секции к восстанию. Освобожденные из тюрем Робеспьер и его соратники вечером были доставлены в ратушу. Отсутствие ясной программы дало себе знать и в этот трагический час. Робеспьер медлил, не решался возглавить восстание. Сказалось и отчуждение от якобинской власти народных низов Парижа. Из 48 секций лишь 16 направили к ратуши свои отряды национальной гвардии. Не получая приказов, собравшиеся гвардейцы и канониры с орудиями, около 3000 человек, разошлись. Войска конвента ворвались в ратушу, Десятого термидора, объявленные вне закона Робеспьер, Сен-Жуст и их соратники, всего 22 человека, были гильотинированы. Одиннадцатого-двенадцатого термидора их судьбу разделили еще 83 человека. В большинстве члены коммуны. Якобинская диктатура пала.